Глава тридцатая. Нина. Затаив дыхание, я вслушивалась в каждое слово, которое Валерий говорил Кире по телефону. «Действуй», — скомандовал Валерий. В трубке послышался шум, какая-то возня, а затем глухой стон и тишина. Связь оборвалась. «Что случилось, Валер?» — в панике выкрикнула я. «Не знаю, связь пропала». Он лихорадочно нажимал кнопки на телефоне. Я выхватила у него мобильный и снова набрала номер Киры. «Абонент недоступен», — равнодушно сообщил механический голос. «Боже, Валер, боже!» Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Они схватили ее?» «Тише!» Он крепко сжал мои плечи, Надеюсь, что нет. «Нам нужно ехать туда, в тот отель, и связаться с полицией». Валерий тут же принялся за дело. Как только самолет остановился, он вывел нас с Лилией на воздух и усадил в ожидавшую машину. Всю дорогу он не выпускал телефон из рук, говоря то на английском, то на русском. Я потерялась в этом водовороте событий. Меня поглотил страх за дочь, чья жизнь сейчас висела на волоске. Где-то на задорках сознания мелькали обрывки мыслей, вина, злость на Киру, но больше всего лютая ненависть к Рустаму и его мерзкой шлюхе. Значит, Вику схватили первые. пронеслось в голове. Я уронила голову на спинку сиденья, беззвучно моля всех богов, чтобы этот кошмар закончился. Телефон разрывался от пропущенных звонков и сообщений Рустама, но я даже не собиралась их читать. Клянусь, я просто прибью его, когда мы вернемся домой. Если он, конечно, не сбежит, как последний трус. Пусть бежит, прячется, потому что за дочек я не оставлю на нем живого места. Наверняка он сейчас волнуется за свою драгоценную Викулю шлюха для него на первом месте. Ну что ж, эта тварь получит по заслугам, и это чувствую. А Рустам останется без денег. Уверена, это она его одурачила, обманула, обворовала. Я вынырнул из своих мрачных мыслей, когда заметил, что Валерий на секунду прервался о чем-то, задумавшись. «Ну что, есть новости?» с надеждой спросила я. «Полиция в курсе. Также я связался с посольством, попросил помощи», — ответил он. Они обещали помочь. Мы уже подъезжаем к отелю. Я повернулась к Лиле. «Милая, побудь пока в машине с охраной, хорошо? Там может быть опасно». Дочка кивнула. Мы с Валерием выскочили из машины и бросились ко входу в отель. У дверей уже стояла полицейская машина. Валерий быстро переговорил с офицерами, и мы вместе поднялись в номер девочек. Дверь была не заперта. Внутри царил настоящий хаос — Вещи разбросаны, мебель опрокинута. Мои легкие сердца горели огнем. Я металась по комнатам, пока не добралась до ванной. Дверь была выломана, на ней виднелись следы ударов. Я заглянула внутрь, окно распахнуто настежь. Выглянув наружу, увидела внизу примятые кусты. «Номер чист», — раздался за спиной голос Валерия. «Никого нет». Я с трудом сдерживала слезы. Руки и колени дрожали, когда я вышла из ванной и снова обошла комнаты. Вдруг я наткнулась на вещи Киры, ее любимый рюкзачок и то самое платье, которое мы вместе выбирали. Ноги подкосились, и я рухнула на пол, прижимая к груди дочкины вещи. «Глупая, какая же глупая девчонка!» — прошептала я. Мой взгляд упал на каплю крови на полу неподалеку. Меня передернуло. «Полиция сейчас займется», — сказал Валерий. Соберут улики, проверят камеры. «Я не понимаю, как они могли это допустить?» — возмутилась я. «Может, они с бандитами заодно?» Валерий опустился рядом на корточке. «Ты еще пробовала звонить?» «Звоню каждую минуту. Нет ответа». К нам подошел полицейский и что-то сказал на английском. «Что он говорит?» — спросил я Валерия. Сказал, что преступники проникли с черного входа, обошли камеры. Их лица были скрыты под кепками и капюшонами. Есть видео, как они вынесли одну девушку без сознания на плече и кинули в машину. Все произошло очень быстро. «Какую девушку?» — воскликнул я. «Покажи им фото Киры!» Валерий протянул телефон полицейскому. Тот покачал головой. Говорит, не похоже. Та была яркой блондинкой. Я выдохнула с облегчением. «Значит, есть шанс. Может, Кира где-то прячется?» «Они обследовали территорию?» — спросила я. Валерий перевел мой вопрос. Выслушав ответ, он сказал, «Да, на земле нашли обломки, похожие на части телефона, экран или корпус». Я застонала. Потом решительно встала. «Надо обследовать территорию. Она не могла далеко уйти. Кира ловкая и смышленая. Есть надежда, что она спряталась». Мы вышли из отеля и принялись осматривать окрестности, опрашивать прохожих. Час. Два. Никаких результатов. Уже совсем стемнело, я едва волочила ноги. Валерий остановил меня и силой отвел к машине. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал он твердо. «Пусть этим занимается полиция. Хотя бы до утра, Нина». Я пыталась возражать, но он просто подхватил меня на руки и уложил в машину. Укрыл меня своим пиджаком. Рядом уже спала Лиля. Он закрыл дверцу. Я не могла уснуть, но сил совсем не осталось, сказывался стресс. Я дремала, то и дело просыпаясь от тревожных мыслей. Молилась и держала телефон наготове. С первыми лучами рассвета мой телефон вдруг ожил, незнакомый заграничный номер. Я мгновенно ответила и услышала голос Киры. В этот момент я словно заново родилась. Слезы хлынули из глаз, когда я услышала дрожащий голос дочери. «Мамочка!» «Мамуля, это я!» «Кирочка! Господи, ты жива! Где ты? С тобой все в порядке?» «Я в порядке, мам!» — всхлипнула она. «Меня нашел один парень, русский, он помог мне!» Я слушала разбивчивый рассказ дочери, чувствуя, как отпускает сковавший сердце страх. «Она жива! Моя девочка живая в безопасности!» Остальное уже неважно. «Мы сейчас же за тобой приедем», — сказала я, уже тормоша Валерия. «Держись, родная, мы уже едем». Овесив трубку, я разрыдалась, уткнувшись в плечо Валерия. Кошмар почти закончился. Моя дочь вернется домой. И я клянусь, я больше никогда не отпущу ее от себя. Никогда. Мы договорились по телефону с парнем, пашим Киру, что он привезет ее к полицейскому участку. Я нервно расхаживала перед зданием, вглядываясь в каждую проезжающую машину. Наконец я заметила серебристую намарку, сбавившую ход у обочины. На переднем сиденье мелькнуло знакомое лицо — Кира. Я кинулся к машине. Дочь выскочила навстречу, грязная, хромающая, замотанная в мужскую рубашку. Я стиснула ее в объятиях, не в силах поверить своему счастью. «Ты в порядке? Ты цела?» Я засыпала ее вопросами, ощупывая дрожащими руками. Господи, Кира, я чуть с ума не сошла. Да я, почти. Вроде, пробормотала она, слабо отбиваясь. Задушишь, мам? Дышать тяжело. К тому же, от меня несет, как из помойной ямы. Она виновато опустила глаза. Прости меня, пожалуйста. Я разбила свой телефон, когда спрыгнула, а потом растерялась и заблудилась. В общем... Она тяжело выдохнула. Пришлось спрятаться в мусорном баке. Бандиты преследовали меня, а потом уехали. «Господи!» Я снова прижала ее к себе. «Я так рада, что ты цела!» Сзади послышались торопливые шаги. Лиля с визгом бросилась к сестре. «Кирочка!» «Лиля? И ты здесь?» Удивленно воскликнула Кира, обнимая сестренку. Мы стояли, обнявшись, плача и смеясь одновременно. Валерий подошел и ободряюще похлопал Киру по плечу. «Спасибо вам огромное!» — с чувством сказала дочь. «Если бы не вы...» «Главное, что все хорошо закончилось. И ты в следующий раз сто раз подумаешь, прежде чем совершить какой-либо поступок». Он строго посмотрел на нее, и дочь послушно закивала, затем обернулась к машине. «Руслан, иди сюда, познакомься с моей семьей». Из машины вышел молодой парень, смущенно улыбаясь. «Это Руслан», — с жаром сказала Кира. «Он меня спас. Если бы не он, я не знаю, что со мной было бы». «Да ладно», — смутился парень, — «ничего особенного. Я просто хотел помочь и рад, что все обошлось». Кира, задыхаясь от волнения, принялась рассказывать о пережитом кошмаре. «И знаете что?» — закончила она. «Я больше никогда в жизни не заведу себе Инстаграм или что-то подобное. «Клянусь, я вернусь в университет, буду учиться и стану успешным юристом. Хватит с меня этих глупостей!» Неужели? Бальзам на душу. Как же приятно было слушать эти слова. Кажется, дочь наконец-то взялась за ум и усвоила урок. Кира вдруг завертела головой, высматривая кого-то в толпе. «А папа? Где же папа? Он... он не приехал». Я не смогла сдержать горечи в голосе. Вот так. Кира опустила голову и прикусила губу, явно расстроенная. Я мысленно прокрыла Рустама. Даже в такой момент он не смог быть отцом. «Ладно, поехали в отель», — сказал Валерий, нарушая неловкое молчание. «Надо отдохнуть и помыться». «Ты ранена?» — спохватилась я, вглядываясь в дочь. «Счесала ладони и колено. Я вызову врача в отеле» сказал Валерий. «А потом тебе надо будет дать показания полиции». «Поняла. Все сделаю», кивнула Кира. Помолчав, она тихо спросила, «А Вика?» «Они забрали ее», ответил я, стараясь говорить ровно. «Никто не знает, где она». Пропала без вести. Кира побледнела и отвернулась. «Поехали», мягко сказал Валерий, приобнимая Киру за плечи. «Тебя нужно отдохнуть». Мы сели в машину. Кира между мной и Лилией на заднем сиденье. Я крепко держал ее за руку, боясь отпустить хоть на секунду. Валерий что-то обсуждал с Русланом, но я не вслушивалась. Глядя на измученное лицо дочери, я поклялась себе, что больше никогда не допущу ничего подобного. Я буду защищать своих девочек любой ценой. И пусть только Рустам попробует показаться мне на глаза. Я выскажу ему все, что думаю о таких отцах.